Хозяин трактира еще рассматривал гостей, когда в бар заглянул Феджин, чтобы справиться о своих юных учениках. -с -с", шепнул молодой еврей. «В соседней комнате чужие. Из провинции. Но, если не ошибаюсь, вам по вкусу». Казалось, Феджин выслушал это сообщение с большим интересом. Собравшись на табурет, он осторожно прижался глазом к стеклу, наблюдая за тем, как как Ной жадно поглощает мясо, щедро запивая его пивом и время от времени отделяя крохи для Шарлотта. «Мне нравится этот парень», — прошептал Феджин. «Он уже знает, как дрессировать девушку». Удовлетворив зрение, Феджин решил потешить и слух, прижавшись ухом к перегородке. «Так вот». «Я хочу сделаться джентльменом», — говорил между темной, вытягивая ноги и продолжая разговор, к началу которого Феджин опоздал. «Хватит с меня проклятых старых гробов, Шарлотта! Я желаю жить как джентльмен, а ты, если хочешь, будешь леди!» «Я бы очень хотела, дорогой!» — отозвалась Шарлотта. «Но не каждый день можно очищать кассу и после этого удирать! К черту кассы! И кроме касс есть что очищать!» «Карманы...» Женские редикюли, дома, почтовые кареты, банки. Главное найти нужных людей, которые помогут нам встать на ноги. Эх, я бы хотел быть главарем какой-нибудь шайки. Сказав это, ной с видом великого мудреца заглянул в кружку и хлебнул пиво. Он собирался сделать еще один глоток, но тут дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился Фэджин. Он ответил. Низкий поклон, и, присев за ближайший столик, приказал ухмыльнувшемуся буфетчику подать чего-нибудь выпить. «Добрый вечер, сэр», — сказал Феджин, потирая руки. «Из провинции, как вижу, сэр». «Как вы это угадали? У нас в Лондоне нет такой пыли», — ответил Феджин кивая на башмаки Ноя. «А вы, человек смышленный», — заинтересовался сыной. — Эх, милый мой, в этом городе приходится быть смышленым! — отозвался еврей, понизив голос до доверительного шепота. — Чтобы хорошо жить, приходится очищать кассу, или карман, или женский редикюль, или дом, или почтовую карету. Услыхав повторение своих собственных слов, ну и так и подпрыгнул на стуле. Но — Но-но! — «Не обращайте на меня внимание, мой милый. Вам повезло, что вас слышал только я. Я не, не, не брал денег, заикаясь, выговорил Ной. Это все ее рук дело. Они, они у тебя сейчас, Шарлотта. Ты же знаешь, что у тебя?» «Неважно, у кого они и кто это сделал, мой милый. Я сам этим промышляю, поэтому вы мне нравитесь». Удивительно, но вы попали туда, куда хотели Во всем городе не найдется более безопасного места для таких, как мы, чем колейки. А еще есть у меня приятель, который сможет исполнить ваши заветные желания И выведет на верную дорогу, чтобы вы выбрали себе дельца под душе А дело у него хорошее? Спросил Ной, подмигивая одним глазом Самое отменное С ним лучшие люди этой профессии. Что ж, когда я его увижу? Завтра утром здесь, хм, сказал Ной. А какое жалование? Будете жить как джентльмен. Стол и квартира, табака и спиртного вволю. Половина вашего заработка и половина заработка женщины вашей. Такой посул сработал безотказно. Тем более, что Ной побоялся, что новый знакомец может выдать их полиции. Пожалуй, я согласен. Но знаете ли, раз Шарлотта может справиться с тяжелой работой, то мне бы хотелось взяться за что-нибудь полегче. За какую-нибудь маленькую приятную работенку, да? Уточнил Феджин. Вот именно. Как вы думаете, что бы мне подошло? Ну, скажем, дельце не требующей больших усилий и, знаете не очень опасное. Что-нибудь в этом роде. Мой приятель нуждается в человеке, который бы мог шпионить за другими Неплохо, но знаете ли, эта работу себя не оправдывает Верно, согласился еврей А что вы думаете о старых леди? Очень хороший бывает заработок, когда вырываешь у них сумки и пакеты и убегаешь в зал Да ведь они ужасно вопят, а иногда и царапаются Не думаю, чтобы это мне подошло Найдется ли? Постойте Оборвал его Фэджин, положив руку ему на колено. Вот то, что надо. Облапошивание птенцов. А что это значит? «Птенцы, именно мои, маленькие дети, которых матери посылают за покупками, давая им шестипенцевики и шиллинги. А облапошить, значит, отобрать у них деньги, они их держат всегда наготове, в руке, потом столкнуть их в водосточную канаву тротуары и спокойно удалиться, будто ничего особенного не случилось Загрохотал Ной в восторге, дрыгая ногами. «Ей-богу, это как раз по мне!» В котором часу вас завтра ждать? В 10 можете? Спросил Фэджин, и когда Ной кивнул в знак согласия, добавил. Как вас отрекомендовать моему доброму другу? Мистер Болтер, не моргнув глазом, соврал Ной, заранее приготовившийся к такому вопросу. Мистер Морис Болтер, а это миссис Болтер. Прекрасно, сказал Фэджин, раскланиваясь. Спокойной ночи. После многозначительных благих пожеланий, мистер Феджен отправился своей дорогой, а Ной Клейпл остался попивать пиво, строя самые радужные планы на будущее.